во 45-е. Ог даматал последние мили, знал, что больше этой дороги никогда не проедет. Всю жизнь он страшился перемен, но набил человека и правильно развёш, что вокруг него всё по-прежнему. Когда из-за поворота явился в дивном блеске Калифорнийский залив, Ог глаз поднять не дерзнул на лазурную воду, удерживая взгляд на изломах скал. West Gale, упомянутый дарк оказался в 20 милях от Кейп-Хейвена. Несколько старых краснокирпичных ангаров, общего офиса нет, только телефон указан. Звоните, кому помощь нужна. Вог подъехал, заглушил двигатель, нащупал в кармане ключ, сверился с номером на брелоке, отыскал соответствующую постройку, небольшую по сравнению с остальными, открыл двери, вошёл. Было темно, он щёлкнул выключателем. И помещение располосовали лучи тускло-желтого света. Под стеной стояли пластиковые контейнеры. В окне суетился, разбирая вещественные доказательства того факта, что у Дарка была и другая жизнь, счастливая. Вот свадебный альбом. На фото запечатлен молодой Дарк. Очень высокий, но еще не заматеревший. Вот его красавица-жена. Множество изображений Маделлины. Светлоглазые шатенки с неизменной открытой улыбкой. «Вылитая мать», — отметил Ог. Нашел крестильную сорочку и свадебное платье, не иначе еще бабушкина, реликвии, которые передают из поколения в поколение. Ог сохранит их, будет платить за аренду ангара, сообщит в больницу, где конкретно расположен ангар, на случай, если чудо все же случится. Он хотел уходить, даже поднялся. даже протянул руку к выключателю, когда заметил в дальнем углу нагромождение коробок и объёмных мешков для мусора. Оказалось просто всякий хлам, макулатура. Но вот стопка рекламных проспектов из тех, что суют в почтовые ящики, и все на имя Делейн. Пришлось напрячь память, проследить события в обратном порядке, прокрутить на целый год назад, но ну, конечно, выселяя Делейн из дому. Дарк пообещал, что сохранит её вещи, пока они не подыщут новое жильё. Это было ещё до того, как Делайн согласилась на сделку с совестью. В сердцах Ок шлёпнул бумажки обратно, выругался, когда они кое-как подогнанные соскользнули и разлетелись по полу. Он нагнулся, чтобы собрать их, и выцепил взглядом нечто маленькое, вырванное из контекста. Перед локом была кассета с видеозаписью. Он поехал в Кэп-Хэвен, теперь сильно выпиравший из прежних своих границ. Вот, извольте радуц, новый признак дальнейшего разрастания. Железо, строительные леса, вывеска. Здесь появятся многоэтажки. Мысли были заняты находкой, и новость скользнула по краю сознания, не вызывав особых эмоций. Очередная перемена в непостоянном мире только и всего. Вот и полицейский участок пустой, судя по темным окнам. Не зажигая свет, Уок стал просматривать идиозапись. Нахмурился, увидев вывеску «Восьмерка. Клуб Дарка». Заметил дату в уголочке, сообразил, что именно его сейчас ждет. Организм отреагировал учащением пульса. Одна запись, один день. Уок прокручивал ее в ускоренном режиме, пока на экране не мелькнула стар. Теперь она призрак, это так. Но почему-то скольжение Стар по залу, ее флирт, улыбки и даже получаемые ею чаевые тоже казались у оку призрачными. Он опять ускорил темп, и только с того момента, когда началась драка, стал смотреть внимательно. В зале куча мала. Стар падает, хватается за подбитый глаз, ругается, судя по мимике. Хочет и не может подняться, словно спиртное, наконец, возымело эффект. Кто ударил Стар, у оку было не видно — Но этот битчик шагнул вперёд, и камера выхватила его. Знакомая хромота и болезненные усилия скрыть её. Брендон Рок. Снова ускоренный режим прокрутки, и вот она. Обознаться невозможно. Миниатюрная белокурая, хорошенькая личико искажено ненавистью. На глазах Ока дача устроила пожар, которому суждено было пылать целый год. Досмотрев до конца, он поднялся. снял полицейский значок, положил на стол, вынул кошелёту, шагнул в ночную свежесть, прошёл по мейн-стрит, размотал плёнку и выбросил в мусорный бак. Кингговский дом был пуст. Дача стояла перед парадной дверью возле видавшего виды тауруса. Она его огнола, стянула ключи в комарилье в баре в одной женщине, слишком увлечённой игровыми автоматами. Дача составит автомобиль здесь на улице и вместе с ключами. А для Роскаеня она слишком утомлена. Обошла дом, постучала, закралась и задержалась в сердце сомнения. Они тонкали у неё кишка. Проделала такой путь, ну и что? Не сдрейфет ли теперь в решающий момент? Вырулев на Main Street, она всё шарила глазами, всё выискивала перемены, не критичные, а мелкие. Не могло ведь так быть, чтобы без Датчис и маленькой ее семьи Кейпхевен остался прежним. Но видела она только сонные улицы, совершенно такие же, как раньше. Ни единый дворик не зарос травой. Кругом полный порядок, курортный лоск, словно кровь ее матери тщательно закрасили. Словно и не жила на свете никакая стар Редли. Датчис прошла к задней двери, подобрала камень. Звон разбиваемого стекла был поглощен прибоем. Теперь из комнаты в комнату, ощупывая пространство пистолетным дулом, на стене фото Винсент и Ог, оба спиной к океану. Безмятежно улыбаются. Сама дача в жизни так не улыбалась. Теперь наверх, в спальне, и пускай дорогу освещает одна только луна. Вот платяной шкаф, в нем Винсентова одежда, всего-то три рубахи, джинсы да грубые ботинки — Как становится убийцами? Вдруг есть ген убийства, выскакивает через многие поколения. Отец с матерью совершенно ни при чём, а виноват далёкий предок. Или будущий убийца формируется постепенно из сотен мелких обид, и близким вполне реально рас слышать многочисленные звоночки. Может, Винсент Кинг родился хорошим, да только кровь ребёнка так вот запросто с рук не смоешь. Вдобавок 30 лет провести среди законченных мерзавцев и остаться прежним. Такое, наверное, всей силу отнимает и мало кому дано. Кровати в спальне не было, на полу валялся матрас. Ни стола, ни стульев, ни картин, ни телевизора, ни книг. Только фотография с котчем приклеенная к стене. Дыхание перехватило, потому что дача, как бы увидела себя маленькой, белокурой, голубоглазой девочкой всесиредли. Дача вышла из дома. Тропа круто забирала вверх, и примерно через милю городские огни остались позади и внизу. На полпутя она остановилась. Ныл каждый мускул. Каждый вдох причинял боль, словно телу было не понравилось, что дача с до сих пор среди живых. С последнего холма она увидела огоньки. Поздняя служба. Однажды дача с на такой службе присутствовала. Все дело с полудюжинной прихожан, исключительно потому, что не смогла уснуть дома. Littlebrook, епископальная церковь. Забор из штакетника, дорожка, крыльцо, божественная музыка. Долой сумку с натёртого плеча, прислониться к деревянной двери, ведь длинный день почти кончился, и некуда больше идти, кроме как на край кладбища, на участок, выделенный для невиннейших. Здесь покоится мама. По просьбе датча с её похоронили возле сиси. Вдруг датча замерла, застыла. Дивные небеса и на их фоне черным силуэтом высокая мужская фигура. За ней обрыв, край земли, голые скалы и бесконечный океан. Уок припарковался на Айверанч-роуд, прошел к двери по подъездной дорожке, постучал. Вид у Брэндона был аховый. Он молча отступил, впуская Уока. В доме воняло черт знает чем. Всюду валялись картонки из-под снедии и пивные банки. На каждой поверхности лохматилось пылище. Ог заметил стопку видеодисков. Уроки фитнеса. Курс называется Стальной пресс. На обложке фото Брендон с обтянутым животом. Брендона совел емут на глаза и присел к кухонной стойке. Стар столько раз его отшивала. Вот он и нестерпел, пустил в ход кулаки, не иначе так и было. Мне известно, что ты сделал, заговорил Ог. Этой фразы оказалось достаточно. Брэндона прорвало. Он разрыдался и не мог остановиться. Плечи так и тряслись в судороге. Уок крайне сконфужен и не знал, что и сказать. — Я не хотел. Не думал, что так выйдет. Честное слово, Уок. Последовал рассказ, прерываемый всхлипами. Уок слушал молча. — Ты советовал мне пойти на мировую. Я и пошел. Пригласил его на яхту, типа порыбачить, просто воздухом подышать. Сему надоела эта вражда. Ну вот, поплыли мы. И тут мне как в голову стукнуло, ведь он мустанга моего поцарапал, ведь не к чему больше. Я тогда хотел в полицию заявить, но стар погиб, я и не стал на фоне такой беды. А на яхте я просто дурачился, думал, вытащу его, если что. Мы от берега-то были совсем близко. Ок, выдохнул. Смущение прошло, осталась только печаль. То есть ты столкнул Милтона в воду? Брендан снова заплакал. Потом зашёлся с жестоким кашлем, будто выплёвывал воспоминания. Я замучился ждать его на причале, проучить хотел. Пусть думает, до берега сам доплывёт будет знать. Это шутка просто, шутка. А он ещё не возвращается и не возвращается. Я тогда сам яхту повёл на то место, только Милтона уже не было. Не было его ок. Ок выслушал, затем позвонил Бойду. Сидел с Брэндоном, пока за ним не приехали, и наставлял, что и как говорить в полиции. Сознаться надо. Во всем. Тогда и сон крепче будет. Вводили Брэндона под взглядом Ока. Брэндон шел, повесив голову, один раз обернулся на дом Милтона. Наверное, кармические силы действовали, о которых Старх любила порассуждать. Но мысль эту Ока не додумала. Позвонила Адди Лейн, сообщила, что кто-то вломился в дом Кинга. Уок рванулся к калитке, уже на бегу спросил в телефон. — Разглядеть успела? — Да, это девочка, подросток. До самой Сан-Сет-Роуд Уок не останавливался. Ему сильно похудевшему легко бежалось, и расстояние до кинговского дома он преодолел быстро. Весь в поту вспрыгнул на крыльцо, заварабанил в дверь. Сбоку блеснули осколки стекла. Почуяв, что она замыслила, Уок ринулся по ее следам, даром что знал. Всё свершится без него, ему не успеть, не предотвратить трагедии. Выхватил взглядом фото на каминной полке. Себя едва узнал. Зато в глаза бросились ясные улыбки Винсента и Стар. Остановленное мгновение из тех времён, которые оку не вернуть хоть тресне. Обойдя первый этаж, он поднялся по лестнице и подобно дачес застыл перед другой фотографией. Винсент оставил позади тесную камеру, надзирателей, других заключенных, забор из металлической сетки. Но семилетняя девочка, она с ним навсегда. Дачис долго буравила его взглядом, прежде чем шагнуть к нему. «Я тебя ждал», — сказал Винсент. Она приблизилась еще на фут, медленно опустила сумку. Пистолет оказался тяжелее, чем ей помнилось. Дачес достал его с трудом, и огромных усилий стоило направить дуло вперед и немного вверх. Винсент глядел на нее, как на последнее дитя, последнюю благодать в искорюженной своей жизни. Дачес заметила на могилах свежие цветы. Винсент принес и возложил их, будто имел на это право. Пистолет не испугал его. Напротив плечи расслабленно опустились. Винсент выдохнул почти с облегчением, как бы говоря, «Вот теперь будет настоящий финал, а то сил уже нет на финал подготовительные». Он пятился, она наступала, и так до тех пор, пока ее ступни не вросли в землю, а взгляд не уперся в лунный диск. Смотреть ему в лицо она не могла. Из церковных стен лилась музыка. «Красивый гимн», — заговорил Винсент, — «очень мне нравится». Там в ферманте часовни была. Всей минуттен наслаждений плен. Вокруг меня проклятие перемен, продолжила датчес. Прости, заткнись. Ну что? Я не вздумай рассказывать, что произошло, я знать не желаю. Ладно. Говорит, это несправедливо. Справедливости вообще нет. Помнишь, ты дал мне револьвер? Ты сказал тогда, что он принадлежал твоему отцу. Помню. Я его почистила, как ты научил, проявил уважение к оружию, а потом спрятала в шкафу, хотя ты сказал, что оно мне для самозащиты. Не надо было мне этого говорить. Так вот, сейчас я буду защищаться. Хэл сказал, что ты раковая опухоль. Кому приблизишься, того убьёшь. Хэл сказал, ты недостоин жить. Он прав. Окс алгал перед судьёй и перед присяжными, перед всеми. Астар говорила: "Он хороший, чуть ли не лучший". «Прости, Датчис!» «Пошел ты!» Резким движением она плотнее надвинула шляпу. Дышать стало трудно. Унимая дрожь в голосе и руке, Датчис нащупала пальцем спусковой крючок. «Я Датчис Дей Редли, та, что вне закона. А ты, Винсент Кинг, ты убийца!» «Не нужно этого делать!» Винсент мягко улыбнулся. «Я сама знаю, что нужно, а что не нужно. Сейчас я свершу правосудие. Я отомщу. Справлюсь, можешь не сомневаться». Дач. У тебя вся жизнь впереди, столько возможностей. Она прицелилась. Винсент улыбался сквозь слёзы. Я сюда проститься пришёл. И совесть твою не отягощу. Ты этот груз меня таскать за собой не будешь. Дач не успела ни возразить, ни даже вдохнуть. Винсент сделал шаг назад. Руки его раскинулись как для полёта, и он действительно полетел. Дача с воплем бросилась к обрыву, но там внизу была непроницаемая тьма. Пистолет выскользнул из пальцев, и одновременно с ним на землю упала сама дача. Рука непревольно протянувшись над обрывом в пустоту, делала хватательные движения. Остатки сил дача с изпользовала, чтобы отползти назад к материнской могиле. Свернулась калачиком, прижалась щекой к каменному надгробию и закрыла глаза.